Тот очнулся со стоном, перешедшим в крик, когда на него обрушилась боль. Он забился на троне, вдыхая медный запах, заполнявшего кабину дыма, дёргая за систему аварийного разъединения и вопя, что ту заклинило. От его суеты дым расступился, дав время увидеть, что не так. Разъединение не заклинило, он просто до него не дотянулся. Кинувшаяся к рычагу рука кончалась у локтя. На месте единственного органического предплечья и кисти был только воздух и красное месиво возле сустава. От этого зрелища он перестал кричать, уставившись на остатки руки в оцепенелом изумлённом ужасе. "У меня нет руки", произнёс он сдавленным шёпотом. "Моей чёртовой руки нет". Он попытался дотянуться второй рукой, но это было слишком далеко. Пальцы безрезультатно скрючились в воздухе, не доставая до блестящей железной ручки рычага. Его трясло от шока и кровопотери. Голова кружилась от интоксикации. «Кида! Кида! Я застрял на кресле! Кида!» Он повернул голову в бок, вглядываясь в дым. «Кида! У меня нет руки!» Перед ним оказался ее зад в повседневном сером комбинезоне. Она присела на консоли управления, перед сидящим на троне Принцепса с Аластином. Он ухмылялся, будто пьяный, хотя никогда в жизни не испытал по отношению к ней ни малейшего желания. Качающаяся голова Тота -то билась о подголовник, а железные ребра на том месте, где до катастрофы располагались, поддерживающие подушки. Вся кабина наполовину накренилась в бок. Ему было трудно держать голову прямо. «Кида!» — сказал он ее заду. Кида, я потерял много крови. Я не могу. Я не. Кида. Кида, кажется, моя рука на полу. Кида, найди её. Кида, прошу. Она развернулась в тесной кабине пса войны, выругалась гораздо злее, чем когда-либо доводилось слышать тотут, и оставила Солостина на его кресле. Тот не мог ничего толком разглядеть в дыму. Казалось, что принц спит. Кида, которой даже в этой тяжёлой ситуации тошнило от того, как тот бубнит её имя. Потянула за аварийный рычаг возле кресла рулевого. Раздался ляск, щелчок и разочаровывающее посвистывание. Ничего не произошло. "Чудесно", произнесла она, "просто прелестно". Её помятое лицо покрывали полосы сажи. Тот смотрел, как она достаёт табельный пистолет и тупо гадал, почему она хочет его застрелить. Разумеется, это не случилось. Тихо извинившись перед духом машины Сергала, Она дважды выстрелила, разбив оба магнитных соединения, которые фиксировали башенку на крыше. "Уходим", сказала она Тоту. "Мы разбились", сообщил он. "Ещё как", она широко расставила ноги на панели управления, осторожно балансируя, пока накладывала на его искалеченную конечность жгут, который сделала из своих рукавов. В какой-то момент она заметила его руку на полу, рядом с ботинками. Он был прав, она валялась внизу. Пошли, произнесла она и начала поднимать его. Шок был ей на руку. Он вёл себя послушно, хоть и не переставал бормотать. "Кида", снова сказал он. "Что со стариком?" "Он мёртв". У неё ни в глазах не было слёз, а если и были, то из-за дыма. Просто дым. "Кида, он не умер, правда же, Кида?" "Хороший вопрос. Если нельзя жить с половиной консоли аварийного интерфейса, засевшей в груди, то он наверняка был мёртв". Его больше нет. Тот, карапкайся. Она проталкивала его через башенку, вытаскивая первым. Если ещё раз назовёшь моё имя, спятивший то ублюдок, я тебя пристрелю. Внутрь просунулись другие, лихорадочно действующие руки. Они вцепились в полуобмякшее тело тота -то и потянули его от неё. Нет, закричала она, таща его назад одной рукой и нащупывая оружие другой. Успокойтесь, модерати бл. Она узнала бесстрастный голос, напоминающий вокс. Это я, всего лишь я. Она взглянула на тянущиеся бионические руки, которые были выполнены в грубом подражании человеческой мускулатуры, но от того обладали странной красотой. В открытую башенку свишавывались обгоревшие лоскуты красного одеяния. Девятый. Подтверждение: это я, девятый. Ты взял то-то. Второе и следующее подтверждение. Кида Тот пускал слюни в респиратор, продолжая лепетать. Кида. Тихо беззлобно велела она, поднимая его девятый, третий и наиболее уместное подтверждение. Аугметические руки технаря-жреца двинулись вверх. Цилиндры, поршни и малые приводы напряглись, пока он вытаскивал тот -то наружу. Она услышала, как Модарати ещё раз произнёс: "Кида", а затем девятый что-то пробормотал насчёт потери крови. Радиальной и локтевой артерии Присев у сгорбленного тела принца Соластина, она пальцами закрыла ему глаза. "Спасибо вам", сказала она и спустя секунду уже лезла следом за тотом. Девятый поддерживал тота. Марсианское красное облачение превратилось в лохмотья. Он казался голым, без кольца сервочерепов, которые обычно усердно кружили вокруг него при помощи антигравитации. Большая часть тела заменяла сегментированная броня отличавшаяся необыкновенным изяществом и аккуратностью обводов. Если сравнивать с толстой обшивкой полевых машинных провиц, кида и понятия не имела, что скрытая одежда Аугметика столь искусно сделана. На девятом не было капюшона, и была видна выбритая голова с аугметическими узлами и массивным визором на месте глаз. Голосовые связки были заменены на круглого железного скорбея. Из крошечного динамика доносился дребезжащий вокс-голос. Всё остальное выше уровня шеи выглядело человеческим. Принц, напомнил он, погиб. Следует процесс оплакивания, включавший траурные и искренние обряды. Идёмте модерати бли, нужно выбираться. Проще сказать, чем сделать. Обычно кида находилась выше наземной работы, где пехота сражалась в кини сергалы. Теперь же сергала пала. и экипаж застрял в самой гуще. Вокруг рухнувшего титана бились и кричали воины в белом и синем. Несколько безмолвных секунд она вообще не была уверена, что делать или куда бежать. Пистолет в ее руке был бесполезен. Против любого из легиона Са Стартес он был все равно, что игрушка. «Мадерати Бли!» – начал девятый. Фраза оборвалась с давленным воплем, и техножреца швырнула вперед, попавшим в спину за рядом болтера. Кида увидела, как он ползёт по земле без ног, подтягивая своё тело обратно к ней. На это не было шансов. Они что там стояли наверху лежащего черепа пса войны. Она подхватила тота, пока он не упал, притянув его к себе. "Изменники", вокс-голос был низким и очень, очень самоуверенным. Она обернулась и выстрелила в стоящего внизу ультрадесантника. Заряды отскакивали от доспеха, оставляя крохотные, бессмысленные, подпаленные в местах, где им удавалось ужалить. Воин и трое его боевых братьев подняли болтеры. В тот же миг вокруг нее закружилась тень. Оно приземлилось с ужасающим хрустом, заслоняя свет дульных вспышек оружия 13-го легиона и приняло на себя большую часть огня. Бурю треска и ударов по алому керамику. Силуэт. Существо. Один из несущих слова. Одно из безумных созданий Галворбок. Оно притянуло двухсмертных к опаленной броне, защищая обоих сложенными вокруг кровоточащими крыльями. «Я Аргелтал!» Раздались два голоса из одной гортани. Его лицо представляло собой металлическую собачью маску. Слова звучали, булькающие из-за крови, которая текла из клыкастой пасти. «Харн попросил меня сохранить вам жизнь!» Кида пережила гибель своего титана, которого с ходу уничтожил чёрно-белый разбойник Лесандры. Пережила сокрушающую боль отделения от великодушного духа машины Сергала, сущности, которую она боготворила и за которую бы охотно умерла. Спасла из уроддованного напарника от неминуемой гибели и простилась мёртвым наставником. Даже открыла безнадёжный огонь по поклявшимся убить её солдатам. зная, что никогда не смогла бы им чем-то навредить. Но она расплакалась лишь тогда, когда демон обнял её и сказал, что пришёл спасти ей жизнь.